Глава 23. Родина панд. На юго-западе Китая находится провинция Сычуань. Её уроженцы блистают по всему миру, вызывают восторг у зрителей, о них снимают мультфильмы, а фотографии пересылают друг другу по мессенджерам. Речь идёт о бамбуковых пандах. Они считаются одним из национальных сокровищ. Их все любят, но нанести им какой-либо вред запрещено. Панды существуют для того, чтобы умилять и восхищать зрителей. В столице провинции городе Чэнду есть научно-исследовательская база по разведению панд. Она открыта для туристов и является своего рода сафари, где можно наблюдать за пандами в условиях близких к природным. База включает в себя родильное отделение, зону разведения, научно-исследовательский центр и больницу, несколько жилых зон для панд. По состоянию на конец 2020 года популяция панд там достигла 215 особей. Эти животные играют роль индикатора внешней политики Китая. Дело в том, что их не продают зарубежным зоопаркам, а только сдают в аренду. Если отношения Китая с какой-либо страной развиваются хорошо, то она может взять панду в свой зоопарк. Но если отношения ухудшаются, то панду могут забрать обратно в Китай. Если же отношения становятся лучше, то можно арендовать пару панд дополнительно. Конечно, я сейчас шучу, но лишь отчасти. На юго-западе провинции Сычуань расположена гора Эмэйшань. Это одна из четырех знаменитых буддистских гор в Китае. Ее самая высокая вершина, 10 тысяч буд, находится на высоте 3099 метров над уровнем моря. Природа этой местности поражает разнообразием. На горе произрастает более 3200 видов растений и обитают более 2300 видов животных. Главная особенность горы банда обезьян, выпрашивающих еду у туристов. Мэйшань считается местом обитания бодхисаттвы Самантабхадры, олицетворяющего в буддизме сострадание. Говорят, что на этой горе был построен первый буддийский храм на территории Китая в середине 1-го века нашей эры. Индийские буддийские монахи прибыли по южному шёлковому пути из Индии на гору Эмэйшань и основали храм Всеобщего света. В середине VI века главный центр развития буддизма в мире постепенно переместился из Индии в Китай. Естественно, гора на протяжении столетий является местом паломничества буддистов со всей Поднебесной. Поэтому, посетив её, вы сможете прочувствовать всё богатство буддийской культуры. На горе и Майшань есть много древних памятников разных эпох. Здесь насчитывается 30 действующих храмов и несколько десятков заброшенных. Гора окутана множеством легенд. В основном религиозной тематике, поэтому приводить их не буду. Стоит отметить, что здесь имеется свой собственный стиль ушу. Это третья школа китайских боевых искусств, наряду с Шаолинем и Уданьшанем. Началось все с даосов. Около трех тысяч лет назад на горе жили отшельники, которые практиковали алхимию, писали литературные произведения и занимались самосовершенствованием. Они общались с обезьянами-духами, имитировали движения обезьян и создали набор приемов для атаки и защиты. Потом гора стала буддистской, как и рассказывал ранее. К боевым практикам прибавилась философия. В частности, в настоящее время, Подтверждается, что для правильного овладения боевыми искусствами боец должен быть добродетельным. Буддисты обогатили Эмэйшаньское ушу новыми техниками: использование холодного оружия, управление разумом и телом, анализ ситуации и так далее. На горе существует более 80 направлений ушу, которые развились на основе интеграции буддистской, даосской и конфуцианской культуры. Другая известная особенность провинции Сычуань её кухня. Китайцы из других регионов говорят, что у сычуаньцев железный anus, так как их кухня считается одной из самых острых в мире. Остроту блюд описывают как мала, остро не имеющее, то есть такая, что от перца рот слегка теряет чувствительность. Конечно, назвать местную кухню просто острой нельзя. Различные виды перца сочетаются с разными ингредиентами. Поэтому говорят, что сычуаньская кухня Состоит из 100 блюд, каждая из которых имеет свой вкус. Другими словами, острых вкусов тоже 100. Среди них наиболее известны острый рыбный, острый пряный, острый с мандариновой коркой, острый не имеющий, остро странный, просто острый и острый кислый. Известные блюда – свинина со вкусом рыбы, курица гунбао и сычуанский или чунцинский хагор. О хагоре подробно расскажу в следующей части аудиокниги. Однажды я разговаривала с сычуаньской кухней с девушкой из этой провинции. Она мне рассказала, как готовить некоторые блюда. И у меня сложилось впечатление, что перед там основной ингредиент, а всё остальное мясо, рыба, овощи идёт как приправа к нему. Я спросил её, не болит ли желудок от такой еды. Она бесхитростно мне ответила: "Желудок не болит, а попа очень болит". В Сычуани очень много всего необычного. Рассказать обо всём невозможно, поэтому упомяну одно таинственное явление. Все слышали о китайской опере. Актёры в красивых и ярких костюмах с очень высокими голосами исполняют арии. Европейцам трудно понять этот вид искусства, потому что долго слушать подобные выступления тяжело. Сюжет тоже является загадкой. Но остаётся только наслаждаться видом костюмов и масок, скрывающих лица актёров. Посмотреть есть на что. Обычно эти костюмы и маски действительно впечатляют. Если вы вдруг ни разу не сталкивались с этим жанром, то без труда найдёте картинки в интернете. Уверен, что они вам понравятся. Открою секрет. Китайцы тоже не совсем понимают, о чём поют актёры. Дело в том, что древние и классические произведения исполняются на выньяне, древнем китайском языке, который сложен для восприятия современных китайцев. Но так как произведения эти классические, многие из них проходят в школе, поэтому зрители всё равно имеют представление о том, что происходит на сцене. Те, кому опера западает в душу, могут почитать соответствующую литературу и начать разбираться всерьёз. Актёры используют много символов, знаков и тому подобное. Например, исполнитель делает характерное движение, которое знатоки расшифруют как серию действий. Или появляется персонаж в маске определённой расцветки, и опытные зрители сразу поймут, хороший он или плохой, и что его ждёт по мере развития сюжета. Самая известная опера Пекинская. Обычно её показывают в различных телепередачах. Но есть и региональные оперы, которые часто намного сложнее и ярче. Сложнее, потому что исполняемые произведения не являются общекитайскими. Это классика для конкретного региона. А значит, она исполняется на конкретном диалекте. Соответственно, не местным китайцам она тоже непонятна. А ярче, потому что произведения имеют свою исполнительскую специфику. Отличительная черта и визитная карточка сычуаньской оперы мгновенная смена масок исполнителей. Актёр в маске стоит на сцене, на полсекунды отворачивает лицо от зрителей или прикрывает его веером, и обнаруживается, что персонаж поменялся. На актере теперь совсем другая маска. Причем при смене маски он может даже не дотрагиваться до лица. Куда девается предыдущая маска, тоже не ясно. Таких смен масок за один выход на сцену может быть очень много. Как исполнители это делают, никто не знает, кроме них самих. Говорят, что техника мгновенной смены масок – это государственная тайна. Дошло до того, что любопытные журналисты решили выяснить, так ли это. Оказалось, что Министерство культуры в 80-е годы прошлого века действительно хотело засекретить этот навык и внесло соответствующее предложение, но оно не было поддержано правительством. Ещё одна местная особенность: сычуаньские мужчины очень покладисты и никогда не спорят с жёнами. Китайцы из других провинций называют их подкаблучниками и смеются, что те боятся жён. У меня есть несколько знакомых сычуаньских пар. Надо сказать, что жены в них кажутся очень милыми и спокойными, поэтому я сомневался, что мужья их боятся. Однажды я спросил об этом у мужчин, когда их с ужинах не было рядом. Оказалось, что жены у них спокойные только на людях, а дома, если что-то их не устраивает, заводятся с полоборота. Один из мужчин даже сказал, если можно с ней не спорить, то я не спорю. Она очень крута в ссорах, я в любом случае ей проиграю. На момент разговора я был знаком с его женой 2-3 года, а женаты они были года полтора. Я ни разу не заметил в ней склонности к ссорам или агрессии. Это милая, худенькая девушка невысокого роста, она всегда в хорошем настроении и готова поддержать любые позитивные начинания. Короче, жениться на таких нельзя. Население Сычуани составляет почти 84 млн человек. Раньше оно было больше. Так как в состав региона входил самый густонаселённый китайский город Чунцын, где живут более 32 млн человек. В 1997 году Чунцын отделили от Сычуани и преобразовали в город центрального подчинения. Что касается местной экономики, главная особенность заключается в том, что Сычуань очень богат ресурсами и обладает хорошим климатом. Поэтому здесь развито сельское хозяйство и промышленность, особенно металлургия. Сычуаньцы очень прагматичны. Самый известный уроженец Сычуани – отец китайских экономических реформ Дэн Сяопин. Ему приписывают фразу «неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Сычуаньские предприниматели, чуаньшаны, ведут себя скромно. В их среде не принято открыто говорить о деньгах и демонстративно игнорировать интересы других. Они придают большое значение своему имиджу и репутации. Их считают не очень честолюбивыми, мирными людьми, они не любят спорить и склонны к поиску компромиссов, но никогда не уступят в принципиальных для себя вопросах. Лучший способ наладить сотрудничество с чуанчанами проявить инициативу. Так как провинция обладает богатыми ресурсами и большим населением, китайские бизнесмены из других регионов любят кооперироваться с сычуаньцами, В плане реализации совместных производственных проектов на территории провинции. При этом, несмотря на кажущуюся пассивность, чуанчаны имеют недюжинные предпринимательские таланты. Среди известных бизнесменов, родом из Сычуани, можно выделить Жан Юна. Он родился в 1971 году в семье обычного рабочего в сычуаньском городе Дзяньяне. После окончания профтехучилища в другом городе в 1988 году Он вернулся в Дзянь-Янь, чтобы работать электросварщиком. Джан Юн попробовал основать свою компанию, взял в долг 3000 юаней, неплохая по тем временам сумма, зарплата рабочего составляла около 600 юаней в месяц, но потерпел неудачу. Чтобы вернуть долг, он поставил 4 столика на улице и начал продавать молотан. Молотан в переводе означает «острый суп». Это одна из визитных карточек сычуанской кухни. Суп появился в городе Лышаня на побережье реки Миндзян и был изобретением лодочников. Поскольку сычуаньский климат и так сырой, а они проводили много времени на воде, им требовалось употреблять в пищу что-то, что позволило бы им согреться. Для этого подходит острая и незатейливая пища, приготовление которой не требует много времени и навыков. Изначально малатан это выдержанный суп, может готовиться несколько дней. В него по очереди кладут мясо, яйца, фрикадельки и другие ингредиенты, а также несколько видов жгучего перца, чеснок, пару головок имбирь и посыпают всё это небольшим количеством варёных семян кунжута. Набор продуктов, перечисленных перед перцем, вариативен. Малатан можно готовить с мясом или рыбой, а можно смешать и мясо и рыбу. Сейчас малатан стал популярен и в северо-восточных провинциях, где зимой очень холодно. Там появился свой вариант этого супа, не такой острый, как в Сычуане. Так вот, дело Джан Юна пошло. И в марте 1994 года он с друзьями основал Хайди Лао, одну из самых популярных в Китае сетей общественного питания, специализация которой – сычуанская кухня. Сегодня в холдинг входит 117 ресторанов. Джан Юн является председателем правления Хайди Лао, и более 20 лет руководит компанией. Он оформил гражданство Сингапура и стал одним из самых богатых людей этой страны. Состояние Джан Юна в 2022 году достигло 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Другой известный предприниматель, Лю Хан Юань, родился в 1963 году в городе Майшане, провинции Сычуань, и в отличие от Джан Юна получил высшее техническое образование. В наши дни Лю Хан Юань является председателем совета директоров корпорации Тунвей, которая занимается сельским хозяйством, производством комбикормов и альтернативной энергетикой. Сегодня Тунвей ведущее предприятие в области индустриализации сельского хозяйства, которое имеет более 200 филиалов и дочерних компаний в Китае и за рубежом, с почти 40 тысячами сотрудников. Её глава Лю Хан Юань имеет множество почётных должностей и званий он депутат Всекитайского собрания народных представителей постоянный член исполнительного комитета Всекитайской федерации промышленности и торговли первый вице-президент Китайской ассоциации Комбикормовой промышленности президент Союза Новой энергетики вице-президент Китайской ассоциации экономики лесного хозяйства животноводства и рыболовства сопредседатель Торговой палаты провинции Сычуань и так далее Его состояние на 2022 год было равно 13 миллиардам 700 миллионам долларов.